Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 в т о р о й год, 2 в о с ь е число шестого месяца, пятница, 21-10. я раньше не видел, где живет Бонита. Оказалось, что она занимает второй этаж дома над магазином, который купила в кредит и платит взносы и проценты по нему в Северный торговый банк. Платить осталось еще около д в а т в о с ь тысяч пяти. На что у нее есть еще пять лет. Мы объехали магазин и оказались в маленьком дворике, где припарковали машину. Разгружать решили завтра с утра. Все равно здесь с товаром ничего не случится. В домике с этой стороны было две двери. Одна, по скромней, была черным входом магазина. Вторая вела на застекленную лестницу, которая карабкалась по наружной стене дома на второй этаж. Вытащив из машин И взяли на себя те сумки, которые можно унести сразу. Мы поднялись по лестнице, бухая ботинками по деревянным ступеням. Бонита отперла легкую деревянную дверь, и мы вошли в ее квартирку. Квартира была во весь этаж, довольно большая, спланирована как студия, отделена стенкой только ванная комната, а все остальное помещение служило и спальней, и столовой, и к у х н е й и гостиной, и кабинетом. Места, впрочем, на все хватало. Оформлено все было в мексиканском стиле с плетенными ковриками на полу, глиняными тарелками на стенах, сундуками, глиняной же посудой в кухонной стороне квартиры. Со вкусом и изящно, под стать самой банете. В углу стояло несколько черных ящиков неплохой стереосистемы, хорошие громкоговорители и большая коллекция компакт-дисков с разной музыкой, от классики до пуэрто-риканской сельской. Все с той стороны. целый капитал для новой земли. И в музыке у моей девушки вкус есть, как же я ее до сих пор мало знаю. Мика Разон, у нас осталось меньше двух часов, заявила Бонита. Мистер Питерсон не потерпит надругательства над вечеринкой. Без ванны никаких действий предпринимать не намерен, запротестовал я. На мне пыль всех степей этого мира. После того как помоюсь, согласен делать что угодно. Так не получится, решительно заявила она. Почему не понял я? Потому что я не чище. И делать что угодно тебе придется раньше под душем. Пошли. В общем, мы почти не опоздали. Я даже успел погладить брюки и рубашку, а ми Бонита просто взяла одежду с вешалок, ей проще. Когда уже выходили за дверь, Мария Пилар остановила меня и сказала, что я одет неправильно. Я осмотрел себя, но никакого непорядка не нашел. в а л о м о к р м е джинсов и подобных брюк и простых рубашек ничего другого не носили. Что бы ты без меня делал? Пистолет, кабура. С каждым произносимым услогом она тыкала меня указательным пальцем в грудь. Без них здесь неприлично. Как голому ходить и куда? В стрелковый клуб. Да, забыл я о местных порядках. У Мари и Бониты на поясе обтягивающих коротких шортов висела к о б у р а с неизменным глоком. Она уже приобрела привычный для Аламо вид Мари Пилар Родригес: топ с бездонным декольте, шорты и те самые сапожки из кожи, у б и е н н о й ею гигантской ящериц. Ну, почти голая, зато с пистолетом и все приличия соблюдены. А я лопух чуть не о п р о с т о в о л о с и л с я Побежал обратно, р а с с т е г н у л пояс и подвесил на него кожаную к о б у р у с парабеллом. Парабеллум — это консервативно и стильно, как галстук от Жив Амп Хокс. Выбрали мы какая из машин захламлена меньше, и она оказалась пикапом. И на ней мы поехали в клуб. Время уже поджимало, и из з а п е ш е й прогулки даже по такому крошечному городу, как Аламо, мы могли неприлично опоздать. А так почти вовремя успели. Мистер Питерсон р а с т а р а л с я Во дворе и ресторане столы были расставлены а л я б у ф е т висели гирлянды, как на новый год. Интересно, Рождество здесь празднуют, а если празднуют, то когда? Спросить надо будет. Во дворе возле сцены для музыкантов стояла трибуна. Значит, будут речи. Ладно, послушаем. Куда денешься? Народу во дворе тоже было множество. Работало несколько маленьких баров в разных углах двора, где молодые ребята и девушки, видимо, взявшиеся подработать, разливали напитки желающим. Желающие были. Над толпой витал эдакий дух готовности к празднику. Впрочем, помимо спиртного там были и лимонад, и какие-то соки. Кому что. Едва мы прошли на середину двора, как к нам подлетел Джей Джей. Выглядела она совсем не так, как еще с утра сегодня, испачканная в пыли, с изорванной а к у с т ы одеждой и растрепанными волосами. Сейчас она почистила перышки и в обтягивающей майке с открытыми проймами, коротких шортах и высоких ботинках выглядела как персонаж из фильма про девушку, решившую стать морским пехотинцем и ставшую им напинавшую в заднице всем отрицательным персонажам мужского пола, а потом п р и ш е д ш у ю это дело отпраздновать. Стриженые таким загадочным и гольчатым ежиком волосы хорошо сочетались с ее немного детским, но очень сильным лицом с коротким прямым носом, упрямым подбородком и немного выпеченной нижней губой. Фигура у нее была хорошей, разве только запястья и щиколотки немного толстоваты, на мой взгляд. Но это гармонировало со всем остальным. Было видно, что Джейджей Джей любительница погреметь тяжестями в спортзале. Почему я вдруг так подробно ее описываю? Потому что, подбежав к нам, она очень приветливо поздоровалась со мной, а вот м а р и ю Пилар расцеловала так, что у меня челюсть отвисла. Я так могу взревновать, шепнул я б о н и т е на ухо. Джей Джей не слишком сильное испытание для верности хихикнула Мария Бонита. А что, все же испытание? Если честно, то я сама не по й м у покачала головой Бонита. Иногда она меня пугает, но слишком далеко не заходит. А вообще она чудесная девочка, замечательная. Вот как. Было у меня такое впечатление, что Джей Джей ревнует Марию Пилар ко мне. Впрочем, неважно. Как бы то ни было, Джей Джей нам помогла и благодаря ей мы так ловко у п р а в и л и с ь с нашим дорожным происшествием. А поводы для ревности могут быть разными. Может быть, она решила, что я отбираю у нее самую лучшую подругу, или просто она считала, что Мария Бонита достойна лучшего, чем сорокалетний мужик неведомо откуда свалившийся на е х голову. Тем временем Джей Джей подошла ко мне и сказала: "Папа рассказал, что вы потребовали разделить премию еще и со мной. Я очень благодарна, честное слово. Мой квад сгорел с пикапом Джонни, и мне не на чем выступать в Порто-Франко. А теперь с тем, что есть у меня". И тем, что я получу из премии, я куплю и построю себе новый. Единственное, что я могу сделать, это написать на нем название ваших магазинов и объявить спонсором. Между прочим, эту гонку показывают сразу по двум каналам. Ну талант. Одно слово талант. Как м не потом рассказала Мария Пилар, Джей Джей умеет писать картины и расписывать кузова. Умеет чинить, переделывать, настраивать и водить машины. Она выступает в гонках квадов, которые строит сама, и принимает участие в соревнованиях под зюдо, в которых побеждает. Она стреляет не намного хуже своего п а п а ш и и водит самолет. Правда, от полетов ее временно отстранили за склонность к хулиганству. Внушительный список достоинств для в о с ц а т и лет. А главное, очень типичный для девушки, не находите? Тем временем народ все пребывал и пребывал. Почти все здоровались с Марией Пилар, но меня удивило и то, что многие, кого я даже не знал, подходили поздороваться со мной. Здоровались тепло, хлопали по плечу. Многие поздравлялись с женитьбой на самой красивой девушке Техаса, хотя к Техасу, если быть честным, Мария Пилар Родриги симела очень опосредованное отношение. Впрочем, воламо явно считали своей и ею гордились, так что в чем-то они и были правы. Главное, чего они сумели добиться, это моих сожалений, что на самом деле мы не женаты. м о ж е т исправить это д е л а Я там что-то говорил о том, чтобы быть женатым на Марии п и л а о р а Родригес, это как вечная к а т о р г а п о д каблуком и что-то там еще. А вы мне не верьте. Далека от меня тогда была Мария п и л о р а Родригес, недоступна. Вот я и придумал себе оправдание. Так мы ходили подручку среди доброжелательных людей. Время от времени подходили старелками к буфетным столам, навещали и бары, где нас п о ч в е л и все тем же местным бурбоном одинокая звезда, который наливали на дно забитых льдом бокалов. Затем возле сцены началась какая-то суета. Было слышно, как включился микрофон, потом в динамик зашуршало, затем завыло а к у с т и ч е с к о й д е т о н а ц и й от чего все сморщились, как от лимона. Затем все наладилось, и на трибуну вышел невысокий упитанный дядька с лысиной. в белой сорочке и наброшенной сверху серой жилетке. В некоторых концах два раза хлопали, засвистели. Он постучал по микрофону, улыбнулся. Леди и джентльмены, сегодня в нашем городе праздник. Мы должны благодарить Всевышнего за то, что были чудесным образом спасены наши сограждане, наши соседи, наши родственники, захваченные в плен с помощью сатанинской подлости и хитрости. Они могли лишь уповать на него и молиться о чудесном спасении. Это кто? ш е п н у л я на ухабоните. Мэр Куимби, тоже шепотом ответила она. Он же преподобный Куимби, лучший евангелист Техаса, как его называют. Здесь мэр духовное лицо, удивился я. Проповедник. Он вообще хороший человек, но теперь понимаешь, почему в этом городе лучше быть женатым. Здесь вся власть территории из таких, как он. Теперь точно понимаю, кивнул я. Пошли срочно жениться. Прямо сейчас хихикнула она. Ну давай завтра. Я тебе дам завтра. Незаметно толкнула она меня локтем. У меня гостей в списке, знаешь, сколько? Где их? Валомо всех возьму. Не здесь и не завтра. А вообще согласна. Дурак. Согласна, конечно, и крепко меня поцеловала. Тут я и н и т ь речи преподобного потерял. Но потом ничего сконцентрировался. Интересно все же. Такое о себе не каждый день услышишь. Пусть каждый, вставший перед выбором, тот, кто не может решиться совершить нечто, пусть он спросит себя: как бы поступил на моем месте Иисус? Прошел бы Иисус мимо невинно терпящих м у к и даже если бы спасение он их сулило ему новую Голгофу? Нет, говорим мы. Голос преподобного Куимби обрел невиданную до этого момента экспрессию. Иисус принял муки воспасения наше и принял бы вновь, потому что таков путь Его. Молился ли Иисус о чаше страданий в Гефсиманском саду? Да, ибо и и с у с доступен страх, тот страх преодоления которого делает нас людей братьями во Христе. Ибо любовь к Иисусу помогает нам идти через темные долины страха и бедствий. А он ничего так экспрессивен, похвалил я проповедника. Преподобный Куимби в этом городе вроде пророка, пояснил Абонита. Тем временем преподобный уже метался по сцене с микрофоном, тыкая обличающим жестом куда-то в публику, а прямо у него за спиной на стене высветился крест, образовавшийся от направленного назадник прожектора. Когда Господь послал нам эту землю, не скверненную неверием и грехом, в ее первозданной чистоте, не думал ли Он о том, что это и есть нам новое искушение и новое испытание? – вещал преподобный. Построим ли мы здесь землю обетованную, где воцарится царствие Его, или вновь, как иные, неотвергнувшись сатану, превратим эту землю в пустыню греха? или возведем новый Иерусалим, как сказано в доброй книге. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу б о ж и ю с в е т и л о его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену. имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава б о ж и я о с в е т и л а его и светильник его — Агнец. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Способны ли мы на такой подвиг изначально в сердце своем? Способны ли мы отличить деловерные от неверных? И вновь нам открывается свет, когда мы спрашиваем себя, а как бы поступил на моем месте Иисус? Что-то преподобный на общие материи сбился, посетовал я. Пора уже хвалить, а он все про политику, партии.